Глава третья. Остров Амстердам. Джон Манглс намеревался запастись углем на мысе Доброй Надежды. Поэтому ему пришлось немного уклониться от 37-й параллели и подняться на 2 градуса к северу. Дункан находился ниже зоны пассатов и попал в полосу попутных западных ветров. Меньше чем в 6 дней он покрыл 1300 миль, отделяющих Тристан-Дакунья от южной оконечности Африки. 24 ноября в три часа дня уже показалась гора Столовая, а немного позже яхта поравнялась с горой Сигналов, указывающей вход в бухту. Дункан вошел туда к 8 часам вечера и бросил якорь в Кейптаунском порту. Паганель, будучи членом географического общества, не мог не знать, что южную оконечность Африки впервые увидел в 1486 году мельком португальский адмирал Бартоломей Диас. И только в 1497 году знаменитый Васко де Гама обогнул мыс. И как мог Паганель не знать этого, когда Камоэнс, Воспел великого мореплавателя в своей Лузиаде. По этому поводу ученый сделал любопытное замечание. Ведь если бы Диас в 1486 году за 6 лет до первого путешествия Христофора Колумба обогнул мыс Доброй Надежды, то Америка еще долго не была бы открыта. И в самом деле. Путь мимо мыса был наиболее коротким и прямым путем в Восточную Индию, а великий генуэзский моряк, углубляясь все дальше и дальше на запад, ведь искал кратчайшего пути в страну пряностей. Итак, если бы мыс обогнули раньше, то экспедиция Колумба была бы излишней, и он, вероятно, не предпринял бы ее. Город Кейптаун... Основанный в 1652 году голландцем ван Рибеком, расположен в глубине Кейптаунской бухты. Это была столица очень значительной колонии, окончательно перешедшей к англичанам по договору 1815 года. Пассажиры Дункана воспользовались стоянкой, чтобы посетить город. В их распоряжении было всего лишь 12 часов так как капитану Джону нужен был только день, чтобы возобновить запасы угля, и он собирался сняться с якоря 26 шестого утром. Впрочем, им и не понадобилось больше времени, чтобы обойти правильные квадраты шахматной доски, называемой Киптауном, на которой тридцать тысяч белых и чернокожих жителей играли роль королей, королев, слонов, коней, быть может, пешек, По крайней мере, таково было мнение Паганелия. И когда вы осмотрите замок, возвышающийся в юго-восточной части города, дворец и сад губернатора, биржу, музей, каменный крест, сооруженный Бартоломеем Диосом в честь своего открытия, и выпьете стакан пантейского вина, лучшего из местных вин, то вам не останется ничего больше делать, как отправиться в дальнейший путь. Так и сделали наши путешественники на рассвете следующего дня. Дункан, поставив кливер, фок и марсель, снялся с якоря и несколько часов спустя огибал знаменитый мыс Бурь, который португальский король-оптимист Жуан II так неудачно назвал мысом Доброй Надежды. 2900 миль, отделяющие мыс Доброй Надежды от Амстердамского острова, при спокойном море и попутном ветре, можно пройти в десять дней. Мореплавателям больше повезло, чем путешественникам по пампе. Им не пришлось жаловаться на неблагосклонность стихий. «О море, море!» — повторял Паганель. «Что было бы с человечеством, если бы не существовало морей? Корабль — это настоящая колесница цивилизации. Подумайте, друзья мои, если бы земной шар был огромным континентом, то мы даже в XIX веке не знали бы и тысячной части его. Взгляните, что происходит в глубине обширных материков. Человек едва смеливается проникнуть в Сибирскую тайгу, в равнины Центральной Азии, в пустыне Африки, в прерии Америки, в обширные степи Австралии, в ледяные пустыни полюсов. «Смелый отступает, отважный погибает». Эти пространства непроходимы. Средства сообщения недостаточны. Зной, болезни, дикость туземцев создают непреодолимые препятствия. Двадцать миль пустынь больше отделяют людей друг от друга, чем пятьсот миль океана. Люди, живущие на противоположных побережьях, считают себя соседями и они чужды друг другу, если их отделяет какой-нибудь лес. Англия граничит с Австралией, тогда как Египет словно отдалённый миллион Ильи от Сенегала, а Пекин является антиподом Петербурга. В наше время пересечь море легче, чем любую Сахару. И только благодаря морю, как правильно сказал один американский ученый Мори, Между пятью частями света установились родственные узы. Паганель говорил с таким жаром, что даже майор ничего не возразил против этого гимна океану. Если бы для поисков Гарри Гранта нужно было следовать вдоль всей 37-й параллели по суше, то это путешествие оказалось бы неосуществимым. Но море было к услугам отважных путешественников. Оно переносило их из одной страны в другую, и 6 декабря первые лучи солнца осветили гору, как бы выходящую из недр морских. Это был остров Амстердам, лежащий по 37 градусам 47 минутами южной широты и 77 градусам 24 минутами восточной долготы. Кунусообразные вершины его в ясную погоду виднеется на расстоянии 50 миль. В 8 часов утра неопределенные очертания острова стали напоминать общий облик Тенерифе. «Он очень похож на Тристанда Кунья», — заметил Гленнерван. «Основательный вывод», — отозвался Паганель, «он вытекает из геометрографической аксиомы. Два острова, подобные третьему, подобны и между собой». Добавлю, что остров Амстердам, так же, как и Тристан-да-Кунья, был богат тюленями и робинзонами. «Значит, робинзоны имеются повсюду?» – просила Элен. «Честное слово, сударыня, я очень мало знаю островов, где не бывало бы подобных приключений», – отозвался ученый. «Сама жизнь, уже ранее вашего знаменитого соотечественника Даниэля Дефо, создала его роман. — Господин Паганель, — обратилась к нему Мэри Грант, — разрешите задать вам один вопрос. — Хоть два, дорогая мисс, я всегда готов на них ответить. — Скажите, вы бы очень испугались, если вдруг оказались бы на необитаемом острове? — Я? — воскликнул Паганель. — Не вздумайте, друг мой, уверять нас, что это ваша заветная мечта, — сказал майор. «Я не собираюсь уверять вас в этом», — ответил географ. «Но подобное приключение не пугает меня. Я начал бы новую жизнь. Я стал бы охотиться, ловить рыбу, жил бы зимой в пещере, летом на дереве, устроил бы склады для запасов, словом, колонизировал бы весь остров». «В полном одиночестве?» «Да, если бы так сложились обстоятельства». Впрочем, разве на земле бывает полное одиночество? Разве нельзя найти себе друга среди животных, приручить молодого козленка, красноречивого попугая, милую обезьянку? А если случай пошлет вам товарища вроде верного пятницы, то чего вам еще нужно? Два друга на одиноком утесе, вот вам и счастье. Вообразите себе, я и майор. «Благодарю вас», — сказал Макнабс. «У меня нет ни малейшего желания разыгрывать роль Робинзона. Я слишком плохо сыграл бы ее». «Дорогой Паганель», — вмешалась леди Элен, «снова ваше пылкое воображение уносит вас в мир фантазий. Но мне кажется, что действительность очень отличается от мечтаний. Вы воображаете себе каких-то вымышленных Робинзонов» которых судьба предусмотрительно забрасывает на превосходно выбранные острова, где природа лелеет их, словно избалованных детей. Вы видите только лицевую сторону медали. Как? Вы не верите, что можно быть счастливым на необитаемом острове? Нет, не верю. Человек создан для общества, а не для уединения. Одиночество породит в нем лишь отчаяние. Это только вопрос времени. Пусть вначале он поглощен повседневными нуждами и заботами, отвлекающими все мысли несчастного, едва спасшегося от морских волн. Пусть мысль о настоящем удаляет от него угрозу будущего. Но впоследствии, когда он осознает свое одиночество вдали от себе подобных, без всякой надежды увидеть родину, увидеть тех, кого любит, Что должен он переживать? Какие страдания? Его островок — это для него весь мир. Все человечество — это он сам. И когда настанет смерть, страшная, одинокая смерть, то он почувствует себя как последний человек в последний день существования мира. Поверьте мне, господин Паганель, лучше не быть этим человеком.